Потом она угощала его иберийскими маслинами, лепешкой собственного приготовления и острой подливой к зайчьему мясу, которое она тоже мастерски жарила на углях. Он ел и любовался ею. Не женщина, говорил он, огонь, Может взять ее в жены. Ты ждешь мужа Рутта? Она удивилась. Кто тебе сказал? Я сам. «У меня мужей столько, сколько пожелаю!» Он перестал жевать. Ее слова обидели. «Но как-то можно, сколько пожелаю!» Рута тотчас же подметила, что ему неприятно слышать насчет мужей, перевела разговор. «Ты очень сильный!» — польстила она. Он молчал, уткнувшись носом в маслины. «Правда, правда, сильный, но ты не умеешь пользоваться своей силой. Я должна тебя поучить. Зачем?» «Чтобы лучше любилась? Разве я что-нибудь не так?» — пробормотал Бармакар. «Нет, все так!» — живо откликнулась Рутта. «Но ты очень сильный, понимаешь?» «Нет!» — он невольно взглянул на свои плечи, левые и правые, на туго сжатые кулаки. Рутта залила с смехом. «О, боги! Как красиво она смеялась!» И зубки белые напоказ, и шея тонкая напоказ, и веселый смех для усложнения слуха. «Не туда смотришь!» — проговорила она, заливаясь хохотом. Он, непонимающе, уставился на нее. «Ну где у мужчины сила?» Он выставил кулаки, а она все хохотала. Ей доставляло удовольствие смущать его. «Я научу!» как надо любить, по-настоящему, и про силу расскажу такое, что от тех слов поумнеешь и своих любовниц будешь с ума сводить. — ты же я! — повторял он, обнимая ее. Утром он попрощался с нею, Рута сладко позевывала, от удовольствия поглаживала себя ладонями. Он подпоясался, выпил вина. Она спросила беззаботно, — Ты уходишь надолго? — Нет, может, до вечера. «А я ведь буду скучать!» Он выглянул в маленькое круглое окно, занавешенное какой-то дирюгой. Сияло яркое солнце, голубело небо. «Хороший день!» — сказал он. «А ты на войну собираешься?» — Рутта снова зимнула. Бармакар посмотрел на нее, нежившуюся в постели, и выглянул снова в окно. «Одно лучше другого. Что девушка, что день». В самом деле, причем здесь война, когда лучший из войн объявлено руттой? Дайте боги выдержать ее натиск!» Он присел на скамью, задумался, снова посмотрел в окошко. «И надолго ты собираешься в поход, кто его знает? А все-таки это же Рим, милая рутта, до него далеко. Но ведь добраться все-таки надо, и воевать под его стенами надо». Рутта посерьезнела. — Значит, не скоро увидимся. — Почему же, Рутто? — Если вообще увидимся. — Были у меня поклонники. Замуж за них собиралась. Один на дне, где-то возле Боляр. Другой на берегу Ибера закопан. Третий где-то в Пирене их пропал. — Довольно, Рутто. Сколько их было? — Много. Ведь я люблю обильно. Бармакар обхватил голову руками. — Спрячь ножку, Рута. — А что? Она выводит меня из себя. — Ну так что ж, я не боюсь тебя. Можем начать все сначала. Мне надо идти, сотник рассердится. — Разве он сильнее любви? Он усмехнулся. — Причем, мол, любовь, когда речь о сотнике? Рута вскочила голая, и бросилась к нему на колени. — А что есть ты? Не уйдешь в поход. — Как это? Удивился Бурмакар. Очень просто. Останешься со мной. Неужели тебе умирать охота? Почему умирать? А как же? Кто-то должен. Об этом я не думал. А ты подумай. Или ты боишься Гано Не боюсь. Знаю, он слабее тебя в десять раз. Правда? Можешь сказать ему об этом. Я тебя, тебя ни на кого не променяю. Она словно вспомнила что-то очень важное. Чудовно не могла припомнить. А хочешь, я пойду за тобой? Куда? Куда угодно, в самые Альпы. Женщин не берут в такой поход. Я последую с каким-нибудь обозом, я переоденусь мужчиной. Из тебя, мужчина, не получится, ты слишком женщина. Придумаю что-нибудь».